Глава вторая. Можно было потратить немного времени на дополнение своих записей или подремать. Прошлая ночь выдалась насыщенной. Так уж вышло, что едва дар открылся, как поняла. Ее слушалась катальма, древние знаки, которые использовали ведьмы еще во времена проклятой инквизиции. Бывая линейка знаков давалась ей вполне легко, в отличие от целительной. Несомненно, данный факт привлёк внимание Верховной. В наши дни редкая ведьма могла бы открыть подобный дар. Был он и у прабабушки Пальмистрии. Видимо, от нее и передался правнучке. Юстиана уже высказала свое желание принять ее в качестве одной из учениц, как только достигнет ведьминого совершеннолетия и станет полнокровной. Лиза ждала этого момента и сомневалась в своих чувствах. С одной стороны льстила внимание Верховной, с другой – ничего так не желала, как свободы и возможности действовать по собственному усмотрению. Жить так, как решит сама, никому не подчиняясь и не отчитываясь. Вне правил и условностей. Конечно же, это мечта. Сейчас, днем, приходилось играть роль смертной студентки и послушной дочери. Ради легенды, как выражалась Юстиана. Да, в этом мире сестрам необходимо скрывать свою суть, быть как все и ничем не выделяться среди простых людей. Потому и велено оставаться в семье, пока не призовут в ученицы. Или до тех пор, пока сама не обзаведется собственной семьей и не продолжит свою ложь в другом месте. Но ночь в полной мере принадлежала ей, ведьме. Нет, пусть никто не подумает, она не наводила порчу на добропорядочных граждан, и не пускала в ход магии, чтобы потешить свое самолюбие. Лишь пыталась управлять собственной силой и чертать знаки, повторяя их до тех пор, пока пальцы не сводила от усталости. И сейчас стоит обновить записи. Лиза закусила губу и достала из сумки свою драгоценность. Каждая уважающая себя ведьма владеет книгой заклинаний. Лиза себя уважала. Уже второй год она усердно пополняла записи и делала заметки в своей собственной книге. Девушка устроилась удобнее, расположила книгу на коленях и собралась писать, когда поняла, что больше ни одна во дворе. Тихо чертыхаясь, один из студентов торопливо прошел мимо, не замечая ее. Молодой человек зажал ладонью нос, и глаза ведьмы расширились от волнения, когда увидела, как у бедняги между пальцев потекла кровь. Подрался с кем-то? или здоровье слабое и кровь носом пошла. Она приподнялась на месте, торопливо пряча книгу обратно в сумку. Студент остановился возле одной из статуи, оставаясь в тени и прислонился к ней спиной, поднимая повыше голову. «Почему в кабинет к медсестре не пошел?» Тихо проворчала девушка. Она вздохнула, понимая, что снова стала жертвой собственной жалостливости. Оставаясь незамеченной незнакомцем, Лиза приняла сосредоточенно чертать целительные знаки указательным пальцем. Водила ведьма им медленно, тщательно повторяя одними губами заклинания. Но через пару минут Лиза с расстройством поглядела на несчастного студента. Тот все еще продолжал мучиться. Знаки не действовали. «Проклятая катальма!» Упорно продолжая, Лиза приложила еще больше силы, чувствуя, как руку стала покалывать. Через мгновение очертание знака вызолотилось в воздухе перед ведьмой. «Получилось!» – девушка прерывисто выдохнула, ощущая дрожь в руках от волнения. Но странное дело, знак начертало, и он даже возник перед нею, а незнакомец по-прежнему заливал кровью двор. «Да что не так? К чему же я его применила?» – испуганно прошептала Лиза. В тот же миг она наблюдала, как студент потерял свою опору, ранее прислоняясь к статуе, а во дворе неожиданно стемнело. «Да быть такого не может!» Ведьма подняла взгляд, как и незнакомец, с ужасом замечая нависшего над ними исполина. «Вот черт!» Громадный воин оперся на свой меч и опустил голову к ошарашенному молодому человеку, разглядывая его побелевшее, словно полотно, лицо. Он качнул каменной головой, и на студентов немедленно посыпалась штукатурка. Вдобавок облако пыли принялось опускаться сверху. Дальше хуже. Воин вознамерился сойти со своего пьедестала, что вызвало страшный скрип и грохот где-то на опорах у самой крыши крыльца. «Стой!» — Лиза громко чихнула, надышавшись горькой пыли. Но ее никто не слушал, продолжая сотрясать хрупкую арку над входом. На украшенных великолепными коваными рельефами дверях пошла трещина. «Стой!» — повторила девушка, спрыгнула с крыльца и в последний момент успела схватить свою сумку. На это самое место немедленно стал сапог каменного воина. Студент, напротив, замер, словно изваяние большими глазами наблюдая за ожившим воином. Статуя занесла ногу для шага, да так и остановилась спиной почуяла Лиза чье-то присутствие. Тихим, но твердым голосом неизвестный произнес свое заклинание. Моментально зажглись над их головами знаки, заставляя ожившие изваяние вернуться на место, снова опустить меч и застыть среди своих древних товарищей. Второе заклинание коснулось несчастного студента, стирая ненужные воспоминания. Молодой человек будто очнулся. Он нервно кивнул головой, здороваясь тем, кто стоял за спиной ведьмы, и торопливым шагом удалился прочь со двора, все еще зажимая нос ладонью. Лиза рискнула обернуться, наталкиваясь на Дарину, помощницу ректора. Женщина гневно оглядела студентку и звонким голосом повелела. «За мной! В кабинет! Немедленно!» Ее каблуки слишком громко застучали по ступеням, когда поднялась на крыльцо. Лизе пришлось подчиниться. «Вот невезение!» «И как же так вышло? Откуда взялся на ее голову тот студент?» «Не стоило использовать катальму, но сила ее была намного больше обычной линейки знаков и помогла бы незнакомцу куда быстрее. Стоило обеим подняться на второй этаж, где располагался ректорский кабинет. Лизу настойчиво затянули внутрь него. Тяжелая дверь закрылась, отрезая женщину от внешнего мира». Ни один звук не мог просочиться за стены этого кабинета. Так что накричаться помощница могла от души, зная, что не будет услышано никем, кроме непутевой девчонки. «Что ты там творила, скажи на милость!» — зазвенел голос ведьмы. «Я хотела остановить кровь», — пояснила Лиза, глядя из-под лобби на стоявшую рядом женщину. «Как можно быть настолько глупой, чтоб спутать заклинание заживления с оживлением?» Продолжала отчитывать Дарина. Неужели она и в самом деле перепутала знаки? Лиза велела себе сдержаться и не повысить голос в ответ. «Нет, нужно выбираться из этого кабинета и как можно скорее». «Я не ожидала, что может выйти что-то подобное», глухо попыталась оправдаться девушка. «Я вынуждена буду говорить с Серафимой», сухо заявила Дарина. «Вот это совершенно лишнее», стрепенулась Лиза. «Зачем волновать ее по таким пустякам?» «Проклятие на ее голову! Что же делать?» Дарина, ничуть не смягчаясь, продолжила. «Дай мне свою книгу!» Она протянула к студентке руку, поворачивая ее ладонью вверх. «К ней нельзя никому прикасаться!» Возмутилась Лиза. «Дай ее сюда!» Повторила помощница ректора по слогам, и ее глаза потемнели. Девушка поджала губы и принялась искать в сумке книгу. Затем она нехотя вложила в протянутую руку свои записи. Дарина бережно пролистала страницы, хоть и пребывая в ярости, но уважая чужой труд. Помощница отыскала страницу с неудавшимся заклинанием, и на ее лице застыло неподдельное удивление. Она повернулась к студентке и пальцем ткнула на один из знаков. «Если добавить его к заклинанию оживления, есть большая вероятность, что оно ослабится и подействует как заживление, пояснила Лиза, заглядывая в собственные записи. Если использовать Гаин в заклинании, кровь остановится почти мгновенно. Знак Гаин ослабляет действие чужого заклинания, не позволяя врагу исцелить свои раны. В любом другом случае он действует с одинаковой силой, и действие у него всегда одно, строго пояснила Дарина. но «Вижу, тебя слушается, Катальма. Значит, Верховная в курсе. Но Бамфельский университет — моя территория и моя личная ответственность. Поэтому ты должна запомнить раз и навсегда, что здесь запрещено читать и использовать эти знаки. Не говоря уже о том, что это заметили смертные!» Возмутилась помощница. «Я поняла». Лиза помрачнела под взглядом женщины. «Катальма?» «Боевые знаки, древние. Ими нельзя пользоваться просто так. Времена открытой охоты на ведьм давно окончены». Голос Дарины дрогнул при последних словах, будто она и сама в это не верила. «По крайней мере, не ведется открытых безнаказанных действий. Эти знаки стали историей». «Мне действительно жаль, что все так вышло», проговорила Лиза. «У меня не было намерения устраивать подобное. Я очень благодарна за вашу помощь». Дарина только собралась расспросить студентку как следует, но двери кабинета открылись, и вошел ректор. Мужчина с удивлением глянул на гостей. и Ведьма поджала губы. Начальник вернулся совсем не вовремя. «Здравствуйте». Лиза постаралась не выдать своего облегчения при виде Нефедова. «При ректоре ведьма не станет ее допрашивать». «Значит, это отличный шанс выбраться на свободу». «Здравствуйте», – улыбнулся мужчина, расстегивая пиджак безупречного костюма. «Дарина, почему шумишь?» «Некоторые студенты», – помощница сверкнула взглядом на девушку, прекрасно понимая, что их разговор теперь окончен. Поводились разрисовывать крыльцо, чтобы придать ему более живой вид». «Хм, это не очень хорошо, правда?» Ректор опустился в свое кресло. «Но Елизавета Николаевна больше не будет, верно?» Мужчина поглядел на студентку внимательным взглядом. «Совершенно верно, Роман Викторович. Это больше не повторится». Лиза ловко проскользнула мимо возмущенной ведьмы и быстро покинула кабинет. Она сбежала по ступенькам и не останавливалась, пока не оказалась на первом этаже главного здания, в просторном коридоре. Ведьма собралась выйти во двор, когда увидела, как открылась дальняя дверь, ведущая в мужской туалет. Оттуда вышел уже знакомый ей незнакомец. Тот самый студент, из-за которого она так неловко попалась. Молодой человек умылся, приводя лицо в порядок. Светлые пряди волос на челке были влажными от воды. Проходя мимо студента, Лиза заметила небольшое пятнышко крови на воротнике его рубашки. «Ну вот, опять думала не о том, что пора бежать», а о том, как чувствует себя этот парень. Бледный, но вроде в норме. Ведьма обернулась, неожиданно замечая открытую улыбку незнакомца. Вот черт! Думал, что она на него пялится? «Привет!» Молодой человек протянул руку, словно и в самом деле ожидал, что она кинется пожимать его ладонь. Лиза не повелась, только коротко кивнула в ответ и торопливо вышла во двор.